Глава 8. Поднебесная в миниатюре. Коридор, усеянный обломками элитных стражей и нефритовой крошкой, наконец закончился. Мы вышли через массивную арку, украшенную драконами, пожирающими собственные хвосты, и замерли. Даже я, видевший падение городов и горящие океаны в прошлой жизни, на секунду задержал дыхание. Перед нами раскинулся зал Поднебесной. В исторических хрониках будущего, которые писали выжившие рейдеры и китайские исследователи, это место описывалось как восьмое чудо света, погребенное под толщей земли. Но никакие слова, никакие сухие отчеты не могли передать масштаб того, что предстало перед нашими глазами. Это был целый мир, заключенный в камень. Огромное циклопическое пространство, своды которого терялись в искусственной ночи, раскинулось на сотни метров. Пол здесь отсутствовал в привычном понимании. Вместо плит под нашими ногами лежала гигантская, невероятно детальная карта древней империи Цинь. Горы, вырезанные из нефрита и обсидиана, леса из изумрудной крошки, города из золота и серебра. А там, где должны были быть реки и моря, текла настоящая ртуть. Серебристые тяжелые потоки медленно циркулировали по искусственным руслам приводимые в движение скрытыми механизмами. Ядовитые испарения поднимались вверх, образуя туманную дымку, которая стелилась над империей призрачным саваном. Но самое впечатляющее находилось наверху. Потолок был инкрустирован тысячами сияющих жемчужин, огромных, размером с кулак, светящихся холодным звездным светом. Они идеально имитировали карту ночного неба той эпохи, когда Цин Хуанди объединил Китай. Созвездия, которые давно сместились, здесь сияли в своем первозданном порядке. «Красиво!» — выдохнула Лиза, опуская меч. Золотое сияние ее клинка казалось тусклым на фоне этого великолепия. «Это... это все драгоценности?» Она сделала шаг вперед, завооруженная блеском жемчужин. «Стой!» Я перехватил ее, резко дернув назад. Лиза пошатнулась, удивленно, глядя на меня. «Ты чего? Тут же никого нет, ни статуи, ни...» «Красота! Это лучшая маскировка для ловушки!» Я кивнул на потолок. «Ты видишь звезды. Я вижу прицелы». «Прицелы?» – переспросил Роман. Он уже усвоил урок. «Если я говорю опасно, значит, сейчас что-то попытается нас убить». «Жемчужины?» – пояснил я, используя око богознаний. Это не декор, это фокусирующие линзы, древняя защитная система, работающая на магии света. Золотистая дымка ока накрыла зал, и картина преобразилась. Там, где спутники видели лишь красивую карту и звезды, я видел смертельную паутину. Тонкие, едва заметные нити магии тянулись от каждой жемчужины вниз, соединяясь с определенными плитами на полу карте. Система защиты «Звездный дождь». «Статус – активно. Принцип действия – реакция на давление в соответствующих секторах. Наказание – точечный удар концентрированной энергии Ян». Я задумался. Очередная головоломка, но ответ как будто был на поверхности. «Этот зал – гигантский часовой механизм», – продолжил я, указывая пальцем на маршрут, невидимый для них. «Каждый шаг здесь должен соответствовать пути Императора». Ступишь не туда, и звезда упадет тебе на голову. Буквально. И поверь, от нее не спасет даже твой барьер. И как нам пройти? Роман с сомнением посмотрел на ртутную реку, преграждающую путь к центру зала. Мы не знаем карты звездного неба древнего Китая. Зато я знаю, как читать потоки. Я усмехнулся под маской. Держитесь строго за мной, шаг в шаг. Если я прыгаю, вы прыгаете. Если я замираю, вы не дышите. Я шагнул на карту. Мой ботинок опустился на вершину нефритовой горы, выступающей из ландшафта. Ничего не произошло. «Пошли». Мы двинулись вперед. Со стороны это должно быть выглядело как танец сумасшедших. Я вел их не по прямой, а ломанным рваным маршрутом. Два шага влево по руслу высохшего ручья, прыжок через миниатюрную городскую стену. Остановка. Поворот на 90 градусов. «Костя». «Мы идем зигзагами», – прошептал Роман, балансируя на крыше золотого дворца размером с обувную коробку. «Прямой путь – это путь для мертвецов», – бросил я, не оборачиваясь. «Видишь, что плиту с иероглифом? Наступи на нее, и получишь заряд плазмы, который испарит тебя до ботинок». Я сверился соком. Потоки магии пульсировали, меняя конфигурацию. Система была динамической. То, что было безопасно секунду назад, становилось смертельным через пару мгновений. Сейчас будет сложно, предупредил я. Впереди сектор войны. Там плотность обстрела выше. Я сделал шаг вперед на широкую равнину, выложенную красным камнем. И в этот момент система среагировала. Роман оступился. Над головой раздался высокий извиняющий звук, похожий на пение натянутой струны. Одна из жемчужин на потолке, прямо над нами, вспыхнула ярче остальных. Свет начал собираться в пучок, концентрируясь в смертоносный луч. «Ложись!» — крикнула Лиза, вскидывая меч, чтобы создать световую преграду. «Тихо!» — спокойно произнес я. Моя рука метнулась к поясу. Пространственный арсенал выплюнул рукоять. Пальцы замкнулись на белой коже обмотки. Грань неравновесия покинула пространственный карман с низким гудящим звуком, от которого вибрировали зубы. Черное лезвие с сияющей белой жилой посередине описала дугу над моей головой. Луч света, сорвавшийся с потолка, ударил вниз. Это была чистая энергия, способная прожечь дыру в танковой броне. Но он встретился с моим мечом. Не было взрыва или удара, клинок просто прошел сквозь луч. В точке соприкосновения магия умерла. Структура заклинания, сложная, выверенная веками, рассыпалась, как карточный домик на ветру. Луч распался на тысячи безвредных искр, которые осыпали нас, будто второй светлячков. Я опустил меч. Белое жило на лезвие пульсировало чуть ярче, поглотив остаточную энергию. «Что это было?» Роман смотрел на меня, забыв закрыть рот. «Ты... ты разрубил лазер?» «Я разрубил структуру магии», — поправил я, любуя с клинком. «Грань равновесия не блокирует, она отменяет». Для этого меча магия — такая же материя, как плоть или сталь. Хотя, я уверен, лимиты все же есть. Во всяком случае, теперь я знаю, что с подобным он справляется. Лиза смотрела на меч с благоговейным ужасом. Она, как маг света, прекрасно чувствовала природу произошедшего. Стоп! То есть ты не знал, что сможешь отразить удар? А если бы не смог... Ты же... Привыкай! Я убрал меч обратно в арсенал. Я все проверяю в полевых условиях, но если хоть немного не уверен, то не стану рисковать. Сейчас шансы были примерно 9 к 1. И все равно опасно, фыркнула Лиза. Мы продолжили путь и вскоре вышли к широкой площади, имитирующей центральную провинцию. Здесь ртутная река делала петлю, образуя почти замкнутый круг. В центре этого круга медленно проявились две фигуры в древнекитайских мантиях. Шелковые, богато расшитые халаты чиновников древней эпохи висели в воздухе, словно надетые на невидимые тела. Внутри капюшонов и широких рукавов клубилась тьма, плотная и вязкая, как нефть. Вокруг них летали свитки и бамбуковые дощечки с письменами. Око Богознаний мгновенно выдало досье. Призрак казненного цензора. Тип. Дух. Страж. Ранг. Б+. Описание. Души бюрократов и ученых, замурованных заживо по приказу императора, чтобы служить ему вечно, ненавидят все живое за свою участь, но скованы абсолютной верностью трону. Способности. Слово закона, ментальное подавление, указ о казни, нанесение урона, игнорирующего броню, аура бюрократии, замедление движений и мыслей. «Замрите», — скомандовал я шепотом, но было поздно. Пустые капюшоны повернулись в нашу сторону. Раздался шелест, похожий на звук перелистываемых страниц сухой книги. В голове вдруг стало тесно, словно кто-то начал набивать черепную коробку ватой. Преклоните колени. Голос прозвучал не в ушах, а прямо в мозгу, властный и нетерпящий возражений. Голос существа, которое привыкло, что по мановению его руки летят головы. Это была атака словом закона. Роман охнул и схватился за голову. Его ноги подогнулись. Щит одноглазого ворона, способный выдержать удар гиганта, бессильно повис на руке. Парень рухнул на колени, упираясь ладонями в пол. «Я виновен», — пробормотал он, глядя в полостекленевшим взглядом. «Я нарушил границу. Простите». «Рома, вставай!» — крикнула Лиза, пытаясь поднять его, но сама пошатнулась. Ее лицо побледнело. Костя! Они... Они давят! Я не могу сосредоточиться!» Призраки плыли к нам. Медленно, величаво. Из рукавов вылетели длинные бумажные ленты с иероглифами, извиваясь, как змеи. «Указ о казни. Если эти ленты коснутся нас, мы умрем. Сердце просто остановится по приказу». Мой разум тоже ощутил удар. Желание упасть ниц, признать свою ничтожность перед величием империи. Чувство вины за то, что я дышу этим воздухом. Но я лишь усмехнулся. Мой разум был закален в горниле будущего, где ментальные атаки были обыденностью. Я пережил шепот бездны, я видел глаза Азатота. Ну, почти. Пара мертвых бюрократов? Серьезно? У меня нет времени на заполнение ваших форм, процедил я сквозь зубы. Я рванул вперед, сжимая грань равновесия. Этот меч мог отменять магию, а значит, должен был стереть этих бюрократов в порошок. Я отбил ленты указа и нанес удар. Лезвие прошло сквозь парящую мантию, разрубая клубящуюся внутри тьму. Я почувствовал сопротивление. Меч сжрал структуру заклинания, выжигая куски эфирной плоти. Призрак взвыл, его форма поплыла. Но уже через секунду тьма сгустилась обратно. Разрез затянулся мгновенно. Отказано. Прошелестел голос в голове. Ваша заявка на убийство отклонена за недостатком полномочий. Меч работал, выжигая эфирную плоть, но это была битва на истощение. Стены гробницы пульсировали, накачивая стражей новой энергией быстрее, чем я успевал их шинковать. Я мог рубить их час, но под ментальным давлением слова закона, Мозг Романа превратится в кисель уже через 10 минут. Лиза тоже долго не продержится. Она уже опустилась на одно колено, судорожно сжимая клинок. Из носа у нее потекла тонкая струйка крови. Прямая атака была неэффективна. Здесь нельзя было победить грубой силой, даже антимагической. Нужно было бить не по телам, а по правилам. Я оскочил назад, разрывая дистанцию. Призраки не спешили преследовать. Они просто висели в воздухе. Источая ауру абсолютного, давящего превосходства «Нарушители!» — прогудел коллективный разум цензоров «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит Приготовиться к казни!» Ленты и указы о казни начали разгораться зловещим багровым светом Я усмехнулся и опустил меч Не в ножны, но кончиком вниз, демонстрируя пренебрежение Если вы хотите играть в бюрократию, давайте сыграем. Я знаю правила этой вселенной лучше, чем те, кто их писал. Протестую, рявкнул я так громко, что эхо отразилось от сводов пещеры. Я вложил в голос всю свою харизму и властность. Остановите исполнение приговора. Вы совершаете должностное преступление. Призраки замерли. Багровое свечение лент на секунду потускнело. Система распознавания свой чужой Явно споткнулась о мою наглость. «Основание», — проскрипел центральный дух, — «у вас нет статуса. Вы чернь». «А у вас нет полномочий». Я откашлялся и шагнул вперед, принимая официальную позу. «Ока, дай мне точную формулировку их статуса». Строки интерфейса вспыхнули перед глазами. Я быстро вычленил нужное. «Вы призраки казненного цензора, верно?» Я ткнул пальцем в ближайший капюшон. «Ключевое слово — казненного». В воздухе повисла тяжелая пауза. Тьма внутри капюшонов заволновалась. «Согласно императорскому уложению, казнь чиновника подразумевает лишение всех званий, регалий и прав». Я чеканил слова, как удары молота, наступая на них. «Вас замуровали здесь, как наказание. Вы — преступники перед лицом трона». Я облифовал лишь отчасти. В любой жесткой иерархической структуре, будь то Древний Китай или фантазийная Империя, казненный чиновник автоматически становится никем. «Мы служим», — голос в голове дрогнул, потеряв свою монолитность. «Мы охраняем покои». «Вы незаконно присвоили власть», — перебил я, повышая голос до прокурорского тона. «С каких это пор мертвые каторжники имеют право выносить приговоры живым гражданам? Вы нарушаете субординацию, вы носите одежды, которые вам не принадлежат. Пытаясь судить меня, вы оскорбляете память императора, который лично подписал указ о вашей смерти». Это был удар ниже пояса. Логическая бомба. Они были созданы служить императору, но факт их смерти говорил о том, что император их отверг. Их существование было парадоксом, который держался лишь на том, что никто никогда не смел спорить с древними духами. «Ошибка», – прошелестел дух справа. Его фигура начала мерцать. «Статус не подтвержден. Нарушение протокола», – отозвался второй. «Мы виновны?» Аура давления, прижимавшая Романа и Лизу к полу, начала рассыпаться. Они и сами себя загнали в угол. Их жесткая программа, их аура бюрократии, теперь работала против них. Они начали проводить внутренний аудит и, разумеется, не прошли его. «Именно!» – я добивал их, не давая опомниться. «Вы не стражи, вы самозванцы, а самозванцы подлежат немедленному развоплощению». Ваша лицензия на убийство аннулирована!» Тьма внутри мантии забурлила. Халаты начали оседать, словно из них выпустили воздух. Свитки и дощечки с грохотом посыпались на пол. Гробница, услышав, что ее стражи признаны нелегитимными, перестала подпитывать их энергией. «Система зависла», — довольно констатировал я, опуская меч. Роман, шатаясь, поднялся с колен. В его глазах все еще плескалась ярость, смешанная с облегчением. Щит одноглазого ворона загудел, наливая силой. «Ах вы ж канцелярские крысы!» — прохрипел он, сплевывая на пол вязкую слюну. «Ну, я вам сейчас устрою сокращение штата». Он уже набычился для рывка, но я резко выставил руку, преграждая ему путь. «Стоять!» — скомандовал я все тем же тоном какого-нибудь государственного чиновника. «Не мешай проведению внутренней проверки». Чего? Роман опешил, но остановился. В воздухе происходило что-то странное. Пустые капюшоны, вместо того, чтобы атаковать нас, медленно повернулись друг к другу. Тьма внутри них пульсировала рваным тревожным ритмом. Если они казненные преступники, значит, они не имеют права находиться здесь. А если они стражи, их долг уничтожать преступников. «Обнаружено нарушение протокола». Проскрепел левый призрак, указывая пальцем или тем, что его заменяло в рукаве на своего соседа. «Субъект не имеет допуска. Статус казнен. Подлежит устранению». «Зеркальное нарушение». Тут же отозвался правый. Его голос звенел от негодования. «Выявлен самозванец в периметре. Применить меры дисциплинарного взыскания». Лиза охнула, прикрыв рот ладонью. Они что, ссорятся? Хуже! усмехнулся я, скрестив руки на груди. У них ведомственный конфликт. Самое страшное, что может случиться. Призраки взвыли одновременно. Это был звук рвущейся бумаги из крежета металла. Именем закона! взревел первый. Именем императора. Перекрыл его второй. Из рукавов обоих духов одновременно выстрелили ленты указа о казни, но на этот раз они летели не в нас. Бумажные змеи, исписанные смертоносными иероглифами, впились в пустые балахоны противников. Тьма столкнулась с тьмой. Два абсолютных приказа умереть встретились и зациклились. Воздух в зале задрожал от чудовищного напряжения. Призраки рвали друг друга на части, используя всю мощь, накопленную веками. Они буквально аннигилировали сущность друг друга, исполняя приговор с фанатичной точностью. Виновен! Виновен! Взыскание! Ликвидация! Вспышка черного света ослепила нас на мгновение. Раздался хлопок, похожий на то, как лопается передутый воздушный шар, только звук был ментальным и ударил прямо по мозгам. Когда я проморгался, зал был пуст. Ни мантии, ни тьмы ни свитков, только легкий запах озона и старой библиотечной пыли. Два идиота с правами администраторов успешно забанили друг друга. В тишине раздался звонкий стук. На каменный пол, там, где только что парили стражи, упали камни резонанса. «Вот это я понимаю, самокритика!» нарушил тишину я, подходя к месту казни. Роман опустил щит и потрясенно покачал головой. «Костя!» «Ты страшный человек. Ты заставил призраков убить друг друга, просто напомнив им, кто они такие?» «Я просто указал на несоответствие в документах», — пожал плечами я, наклоняясь за лутом. «Бюрократия в Древнем Китае была страшной силой и занимала высшее значение, так что против закона, как говорится, не попрешь. Ладно, идем дальше». Лиза утерла проступившую кровь и кивнула. Мы прошли через сектор, который охраняли призраки и поднялись по широкой лестнице на балкон, опоясывающий верхний уровень зала. Отсюда открывался вид на весь зал Поднебесной. И вид этот был захватывающим. Внизу, метрах в пятидесяти под нами, пролегал парадный путь, широкая дорога из белого мрамора, ведущая прямо к гигантским воротам тронного зала вдали. И по этому пути шла война. Группа магистрали была там. С высоты они казались маленькими фигурками, но вспышки их магии были видны отчетливо. Виктор Строев шел в центре, окруженный кольцом своих бойцов. Они пытались форсировать широкий мост через ртутную реку, который простреливался сотнями арбалетов, скрытых в стенах ущелья. Стрелы летели сплошным дождем, тяжелые бронзовые болты, способные пробить рыцарские латы. Но Виктор не прятался. Он использовал свой метод. Вокруг группы двигалась живая стена из плоти. Это были тела каких-то пещерных тварей и, кажется, даже тел незадачливых рейдеров. Некромант поднимал все это и заставлял идти перед собой, принимая удары. Стрелы втыкались в мертвую плоть, но живые бойцы за ними оставались невредимы. А впереди шел гигант. Четырехметровый терракотовый генерал, окутанный серебристым сиянием. Лилия стояла за спиной Виктора, ее руки были вытянуты вперед, пальцы двигались, словно она играла на невидимом пианино. Нити контроля тянулись от нее к генералу. Она захватила разум, или то, что его заменяло, одного из мини-боссов, и теперь использовала его как таран. Генерал размахивал огромным гуаньдао, сбивая летящие в него каменные глыбы и пробивая заслоны из других статуй. Это выглядело эпично. «Мощно и впечатляюще! Настоящий каток, который перемалывал все на своем пути!» «Смотри-ка!» – прошептал Роман, выглядывая из-за балюстрады. «Они прут, как танки, снося все на своем пути!» «Роман, посмотри внимательнее!» – фыркнул я, указав на Лилию. Девушка шаталась. Даже с такого расстояния было видно, как дрожат ее руки. Из носа текла кровь. Контроль такой махины выжирал ее резерв с чудовищной скоростью. Потом я указал на Виктора. Некромант постоянно пил какие-то зелья, флакон за флаконом. Поддержание армии марионеток требовало колоссальных затрат энергии. «Они не прут. Они горят», — пояснил я. «Виктор тратит ресурсы так, словно у него безлимитная кредитка. Зелья, свитки и силы своих людей, они идут грубой силой против механизма, который рассчитан на истощение». «И что?» — не поняла Лиза. «Они же проходят». «Они проходят предбанник», — усмехнулся я. «Они тратят козыри на пешек. Когда они дойдут до тронного зала, они будут сухими, как выжатый лимон, а там их будет ждать кое-что похуже стрелы рядовых глиняных воинов». Я перевел взгляд на Виктора. Он чувствовал себя королем положения. Он думал, что побеждает. «Ошибка сильного таланта», — продолжил я. Когда у тебя есть молоток, все проблемы кажутся гвоздями. Он не ищет обходных путей не разгадывает загадки, он просто ломает стены. И эта тактика была всегда проигрышной в искажениях, потому что, сколько себя помню, каждое искажение было сильнее человека и его лимитов. К тому же, эта гробница строилась с людьми, которые знали толк в изматывании врага. А мы, спросил Роман, мы-то где? А мы, мой друг, находимся в випложе. Я отошел от края балкона, и у нас есть билет за кулисы. Я подошел к стене, украшенной гобеленом, с изображением дракона, гонящегося за жемчужиной. Для обычного глаза это была просто стена. Для ока бога знаний здесь сияла схема механизма. «Это путь для слуг», – я нажал на глаз дракона. Император не хотел видеть, как носят ночные горшки или приносят еду. Поэтому во дворце есть сеть скрытых коридоров, о которых не знают гордые завоеватели вроде Виктора. Стена бесшумно отъехала в сторону, открывая темный узкий проход. Оттуда пахнула сыростью и благовониями. «Прошу!» — я сделал приглашающий жест. «Путь без стрел, без ртути и без лишних глаз». Лиза покачала головой, улыбаясь. «Ты не перестаешь удивлять». Мы вошли в коридор. Я закрыл за нами потайную дверь, отрезая шум битвы внизу. Тишина обволакивала. Мы шли быстро, освещая путь фонариком Романа. Коридор петлял, поднимаясь и опускаясь. По моим расчетам, мы должны были выйти прямо к боковым территориям внутреннего двора в аккурат рядом со входом в основной дворец. Но чем дальше мы шли, тем больше меня что-то беспокоило. Око Бога знаний, которое обычно давало четкую картинку, начало сбоить. Интерфейс подрагивал, символы расплывались. «Что-то не так», — пробормотал я, останавливаясь. «Что?» — напрягся Роман. «Ловушки?» «Нет, сама структура». Мы вышли в небольшую комнату, где на стене висела еще одна карта гробницы, барельеф из бронзы, видимо, для навигации слуг. Я подошел к ней, внимательно изучая, и увидел то, от чего по спине пробежал холодок. На карте, в том месте, где должен быть тронный зал, ртуть текла вспять. Не вниз, по законам физики, а вверх, к центру, словно собиралось там в огромное озеро. И сам зал, он менял форму. Прямо на бронзовом барельефе линии двигались, металл тек, перестраиваясь. Комнаты менялись местами, коридоры исчезали и появлялись в новых местах. «Беда», — тихо произнес я. География меняется. «Как в Гарри Поттере с лестницами?» Попыталась пошутить Лиза, но голос ее дрогнул. «Хуже. Гробница реагирует». Я провел пальцем по движущейся бронзе. «Присутствие стольких сильных рейдеров, всплески магии, кровь, пролитая на пол, все это... будет ее?» Других объяснений у меня не было. «Если мы не поторопимся, мы окажемся не в тронном зале, а в желудке каменного чудовища». Земля под ногами мелко завибрировала, подтверждая мои слова. Где-то в глубине комплекса заскрежетали гигантские шестерни. Лабиринт начал перестраиваться. «Бегом!» – скомандовал я. «Пока проход еще существует!» Мы сорвались с места, несясь по коридору, который на глазах начинал вытягиваться и изгибаться, словно гигантская змея.